Таковы были французские солдаты. Под прикрытием этих храбрецов остальные перевели дух и двигались уже без прежней паники. Они разбрелись в с т о р о н ы от дороги, и в сумерках я повсюду видел т р у с л и в у ю беспорядочную, п е р е п у г а н н у ю толпу, которая десять часов назад была лучшей армией из всех, какие когда-либо вступали в бой. Я на своей резвой лошадке вскоре выбрался из толпы и, м е н о в а в Женап, Нагнал императора с остатками его штаба. Султ ь все еще был при нем, и Друо, Лобо, и б е р т р а н тоже вместе с пятью гвардейцами е г е р с к о г о полка на лошадях едва плелись. Было уже почти темно, и когда император повернулся ко мне, лицо его смутно б е л е л о Кто это? спросил он. Полковник Жирар ответил Султ. ь Вы нашли маршала Груши. Нет, ваше величество, там были прусаки. Это не имеет значения. Теперь ничто не имеет значения. Султ, я вернусь назад. Он попытался повернуть, но Бертран схватил его коня под усцях. Ваше величество, сказал Султ, ь враг без того торжествует. Якружив императора, они заставили его ехать дальше. Он ехал молча, склонив голову на грудь, самый великий и скорбный из людей. А далеко позади все грохотали неумолимые пушки. Иногда в т е н т е слышались крики, стоны и быстрый глухой стук копыт. На м о р ш ь пришпоривали коней и спешили вперед, обгоняя отступающие в беспорядке войска. Мы ехали всю ночь при свете луны и, наконец, оставили позади и преследователей, и преследуемых. Когда мы миновали мост при въезде в Шарлеруа, уже занималась заря. Должно быть, в ее холодном и ясном свете мы казались толпой призраков: император с бледным, словно восковым лицом, султ, весь черный от порохового дыма, лабо в пятнах крови. Но теперь мы ехали спокойнее и перестали оглядываться назад, так как Ватерлоо осталось более чем в тридцати милях позади. ш а р л е Руа, мы взяли одну из к а р е т императора и теперь, остановившись на другом берегу с а м б р ы спешились.